Он лежал на камнях, застывал расплавленный воск, и его лицо было, как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились. Он умер, сказал кто-то наконец. Пошел дождь. Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо. Они отвернулись, и сперва медленно, а потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарш, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты — Эн молча начала плакать. «Поехали домой, Эн. Тут ж ничего не поделаешь», — сказал старик. Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. Вдруг произнес Клафарш среди ночи. — Ты ничего не слышала? — Нет, ничего. Я все-таки погляжу. Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец распахнул ее настеж и выглянул наружу. Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.